Глава 18. Жизнь седьмая. Экспресс-доставка. Да, наконец-то. Крик, полный самых разнообразных чувств, вывел меня из созерцания своего нового умения. Получилось с нетерпением в голосе. Но расслабленно полюбопытствовал представитель института. Место ответа иуда быстрым шагом подошёл к большому кокону, дотронулся до него рукой, и из него выпали два обнажённых тела: Зиверт и маленькая девушка Иволга. Как не трудно было догадаться. Вот над ней и склонился ткач, опуская свои руки ей на голову. Резко пахнуло озоном. Последовал вскрик девушки. который тут же оборвался. И Волго дёрнулась в конвульсиях, но через несколько секунд затихла. Одновременно с этим открыл глаза Зиверт, огляделся невидящим взором, помянул недобрым словом систему и замотал головой. "Сейчас узнаем", тихо проговорила Уда, во все глаза наблюдая за демушкой. Я же склонился над Зивертом и дал ему напиться живчика. Тот выхлебал почти всю полуторалитровую тару, присел и уже со здоровым интересом принялся осматриваться вокруг. Потом, видать, всё вспомнил и дёрнулся в сторону девушки. Дотронулся до неё, стёр с её глаз желтоватую слизь, и в этот момент Иволга открыла глаза. "Зиверт", тихо прошептала она. Мужчина молча обнял её и зарылся в волосы. Юда с деканом убедились в нормальности девушки, после чего, не обращая никакого внимания на нас, подошли к малому кокону. А я принялся осматривать комнату в поисках какой-либо одежды. Нашлась быстро. Она стопочкой лежала на одном из стульев, приготовленная заранее. Схватил её и передал Зиверту, а сам присоединился к Юде и декану. Мне тоже было интересно. Чем закончится дело? Как я предполагал, в коконе находилась дочь Уды, только не видими для ка, а вполне себе вменяемой, пока что цифры. Как я это узнал, если в бессознательном состоянии они друг от друга не отличаются по пояснительным надписям системы над головой. Зейвер Цыгылга и медленно переместились к креслам, где неподалёку на журнальном столе располагалось разнообразное снеть и принялись активно работать челюстями. А я снова наблюдал за магией континента. И не просто наблюдал, а активно отслеживал табличку над головой девушки, я так и не убрал её, успел заметить все изменения. Надпись на секунду вдрогнула, мигнула и переменила своё значение. Да. Вот теперь точно видно, что дочь Иуды иммунная цифра. Охренеть. Это же какая власть теперь у него в руках сосредоточена? Он ведь себе армию буквально из воздуха сделать теперь может. Достаточно просто прийти на перезагрузившийся стап и найти более-менее лояльных людей, и все. Дела. «Мы удовлетворены», — кивнул в это время декан. «Переброс состоится через час. Будьте готовы». Иуда лишь кивнул. бережно прижимая к себе дочь. Удовлетворившись этим кивком, декан покинул помещение, а я развернулся к Зиверту и улыбнулся. Парочка, не переставая работать в режиме комбайна, перерабатывала еду и в то же время, не упуская ничего из виду, наблюдала за всем происходящим. Увидев моё внимание к ним, Зиверт поднял большой палец вверх, показывая своё отношение к происходящему. Да-да, я тоже рад тебя видеть. Отозвался я, направляясь к холодильнику за банкой пива. Метис позвал меня еёуда. На складе кое-что для тебя приготовлено. Сходи, забери. Я через полчаса туда подойду, поговорим. Завуалированную просьбу покинуть помещение понять было не трудно. Я кивнул парочке на двери, дождавшись, когда они проследуют в нужном направлении, без слов покинул помещение. Мы вышли из таблетки И я повёл Зиверта с Иволгой на склад. По дороге мы не разговаривали. Вернее, мы с Зивертом не разговаривали, а вот он с Иволгой очень даже. Девушка совсем ничего не понимала и требовала объяснений. Последнее, что она помнила это безнадёжность во взгляде любимого и понимание, что мозг её подводит, и это, скорее всего, неизлечимо. Привет, арбуз. Зав склад встречал нас у дверей. Неизменно пыхтя сигарой. И тебе, здоровяк, пожаловал мою протянутую ладонь. Я слышал, у тебя подарочки для меня есть. Я тебе что? Дед Мороз притворно искренне удивился арбуз. Да даже если и так, то ты на мальчика совсем не похож. И то буретки у тебя нет, да и стихов ты походу, не знаешь. А вот знаю. Рассказать не поверил я тону здоровяка. Тот молчаливо кивнул, и я выдал: "Здравствуй, дедушка Мороз, борода изоватой, ты подарки нам принёс". Пи окончание моего стишка заглушил мощный звук сирены, разнёсшейся над всем стабом. "Хороший стишок!" Резко кивнул головой Арбус и заметно засветился. Короче, смотри. Он указал в знакомый мне закуток. Всё, что там твоё. А мне уже некогда. И да, там шлем один сверху лежит. Он тоже твой. Личный подарок Эуды. Всё. Бывай, Метис. Вряд ли теперь увидимся. Горохов меня своими словами он побежал наружу. Я растерянно оглянулся и только тут заметил, как сильно опустил склад. Да не просто опустил. Он был совершенно пуст. Интересные дела творятся. Это чего сейчас вообще было? Привлёк моё внимание Зиверт. Да и вообще, не хочешь мне поведать про часть твоей жизни, которую я пропустил? Поговорим, Зиверт, обязательно поговорим. Но немного позже, чуть отодвинув удивлённо смотрящего на меня командура, я направился к закутку. Так, что тут у нас? На патроны взглянул только мельком. Знакомо всё. А вот это уже интересно. Я открыл ящики с уже виденной мною маркировкой. Гранаты миоты. Это хорошо. А тут что у нас? Ещё патроны. Ладно. А вот это уже совсем хорошо. Мины, уже знакомые нам ТМ-89. И, как вишенка на торте, в странной форме шлем. Не совсем странные, я такие уже тоже видел, и украшали они головы нолдов. Не элиты, но и обычный нолд это, сила. Дотронулся до футуристического девайса пальцами, ощущая его шероховатости. Блин, он даже на ощупь охренительный. Но сразу же надевать не стал. а сначала вызвал ягеля к складу и попросил, чтобы он подъехал на грузовике. А если кто не будет пускать на режимную территорию, то немедленно доложить мне об этом. И только после этого вгляделся в характеристики шлема. Управляющий шлем рядового Нолда. Модификация НТК МК-23-9. Простое устройство Нолдов.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 может с высоким шансом привести к потере всех установленных модификаторов и поломке предмета. На предмете установлено 6 модификаторов: интегрированные модификаторы, центр ловкости, центр ментальной силы, центр скорости, центр анализа, центр истинной тени, центр меткости. Свойства модификации: Увеличение основной характеристики ловкость на 20 уровней. Увеличение основной характеристики ментальная сила на 20 уровней. Увеличение основной характеристики скорость на 20 уровней. В зависимости от дополнительной характеристики наблюдательность, вы способны отследить и проанализировать информацию об угрозе вашему существованию. В зависимости от основной характеристики «ментальная сила» и «скрытность» вы способны обволакиваться тенями и становиться незаметным. Увеличение дополнительной характеристики меткость на 20 уровней. Утерянные свойства. Готов к вводу кода. Автоматизированный вызов в подкрепление. Открытые свойства. Носитель может взаимодействовать с некоторыми устройствами нолдов без допуска. Носитель может взаимодействовать с практически любой электроникой. Предмет способен защищать голову от широкого спектра угроз. Скрытые свойства заблокированы. Прежний владелец больше не может предъявить на него права. Текущий владелец отсутствует. Вы можете привязать шлем к себе, став его владельцем. После привязки вы сможете дать шлему имя, и оно будет отображаться для всех игроков. 5. Я удовлетворённо улыбнулся, после чего взял шлем в руки и повертел. А как его натягивать-то? Моя голова явно не влезет в узкое горлышко. Проблема решилась просто. Стоило поднести шлем к голове, как он раскрылся, а когда я натянул его на себя, закрылся, приятно прилегая. Абсолютно никаких неудобств, кроме того, что очень темно. Внутри замигало, зажужжало, и потемневший визор раствёл красками окружающего мира. Перед лицом пробежала быстрая вереница цифр и букв незнакомого языка. Ого, зеверты и волга окрасились в зеленоватые тона. Над ними очень быстро пробежала информация об их уровнях и предполагаемых способностях. Затем что-то негромко зажужжало, и информация о способностях обновилась. Теперь я видел не предполагаемые, а реальные умения, которыми я обладали. Как оказалось в дальнейшем, шлем работал на понятийном ментальном уровне, и все его способности я узнал очень быстро. Но привыкать к этому device всё равно придётся, и делать это желательно в условиях приближённых к боевым. Подъехал Ягель, и мы принялись за перенос всех подарков и уды к нам в грузовик. Пока таскал Залез в интерфейс, раскидал все скопившиеся от приема трофеев свободные очки опыта в коэффициенты к характеристикам. Одинаковая и монотонная работа никак не мешала интеллектуальной. Итак, сначала по опыту. Случайный опыт более-менее ровно распределился по всем дополнительным характеристикам. Всего его привалило что-то около 9 тысяч. Свободного опыта на дополнительные характеристики досталось 7 тысяч. Их все влил в реакцию. Очень уж мне не по нраву чувствовать себя ущербным по сравнению с клок-стопперами. Влить-то влил, но теперь придется подтягивать ловкость и скорость. Потому как реакция уж больно сильно убежала вперед при условии активации умения. Так, теперь с основными характеристиками. Случайного опыта прибавилось 8 тысяч. И вот тут ровности не было совершенно. Больше 60% выпало на физическую силу, сейчас ни разу не профильную для меня характеристику. А вот остальное разошлось равномерно. Свободный опыт в количестве 6000 разделил между ловкостью и скоростью, как и было задумано. Настала очередь разобраться с коэффициентами. Тут особой возни не было. По итогу делёжки мне полагалось всего 8 капель. Случайные коэффициенты на дополнительные характеристики выпали в размере 1,1 и 15/1 единиц на гранит талант и эпику континента соответственно. Выпавшие распределяемые коэффициенты 3/10 и 2/1 единицы я вложил в реакцию и меткость. Случайные коэффициенты на основные характеристики выпали в размере 2/10 и 1/10 единиц. Тут опять повезло физической силе и ловкости. распределяемых, в общем, получилось по 0,2 единицы, и, естественно, они ушли в те же ловкость и скорость. В итоге получился перекос между скоростными характеристиками, но не особо критичный. Даст система, еще выправлю его. Глянул на общие показатели и ухмыльнулся. Основное окно параметров персонажа теперь выглядело так. «Плюс 37 к счетчику жизней». остаток общих очков опыта 0 основные характеристики фактический уровень основной характеристики физическая сила 279 фактический уровень основной характеристики ловкость 272 фактический уровень основной характеристики скорость 259 Фактический уровень основной характеристики выносливость 265. Фактический уровень основной характеристики ментальная сила 517. Уровень основной 80. Дополнительные характеристики. Фактический уровень дополнительных характеристик наблюдательность 235. Фактический уровень дополнительных характеристик скрытность 169. Фактический уровень дополнительных характеристики реакция 287. Фактический уровень дополнительных характеристики меткость 247. Фактический уровень дополнительных характеристики удача 118. Фактический уровень дополнительных характеристики опека континента 145. Фактический уровень дополнительных характеристики грань таланта 104. Уровень дополнительный 76. Шкалы общие значения. Здоровье 608, бодрость 603, спортивный баланс 609, сытость 610, жажда 581. Дух континента, запас духа маны 9760. Удовольствие 669. Показатели Радиация в пределах нормы. Гуманность 56884. Травмы отсутствуют, болезни не зафиксировано. Вот такой у меня персонаж. 80-й уровень. Крут, как есть крут. Но, как я уже не раз убедился, один в поле не воин. Необходимо в кратчайшие сроки объединяться с командой, потом на некоторое время залечить на дно, поедая все трофеи. И уже потом двигаться из этого региона. Вопрос только куда? Решим на общем собрании. Погрузка закончилась, и к этому времени подошёл Иуда. Мы уходим, метис. Все уходим. В этом регионе нам больше нечего делать, начал он свою речь. В какой регион с торговцами? Нет, сам понимаешь, если силы регионов встают против тебя, Ни один здравомыслящий торговец ни за что не возьмет нас с собой. Мы уйдем своим путем. Представитель института находится здесь не зря. Он откроет нам портал». «Никогда о таком не слышал. Разве это вообще возможно?» «Для них многое возможно», — хмыкнул Иуда. «И чем ты купил эту помощь? Понимая, что не все так просто, поинтересовался я». И как далеко вы направляетесь? Чем купил, скажу. А вот куда лежит наш путь нет. Слишком ценная информация, и если попадёт не в те руки, нам не поздоровится. Согласен. О таком лучше не знать, кивнул я, соглашаясь с доводами Иуды. Так что, чем заплатил за экспресс-доставку? Людьми, коротко и непонятно ответил он. Не понял. Институту нужны люди, конкретные люди, конкретные личности, и я тебе могу их им предоставить. На континент приходит много учёных, и только жалкие сотые доли процента из них становятся иммунными цифрами. Этот процент я тебе могу поправить. Хм, выдал я. А нас, если что, с собой возьмёшь? Возьму, легко согласился Иуда. Только рейс минут через 20, а ты без своего отряда не пойдёшь. Не пойду. Пришлось согласиться мне. А вот если бы моё новое умение было у меня раньше, то ушёл бы. Но пока я заново не принял своих людей в отряд, уходить в другой регион мне нельзя. У меня для тебя есть последний подарок, Метис, продолжил счастливо улыбающийся Откач. Кусок карты граничных регионов. Здесь, на юге У меня вроде как вся карта региона есть, отозвался я. Такой точно нет, снова улыбнулся Иуда. Принимай. Отказываться я не стал и принял карту. Бегло её смотрел, сразу зацепившись глазом за некоторые несуразцы, но отвлекаться не стал, успею ещё насмотреться. Спасибо, поблагодарил я. Подскажи, как лучше выбраться на волю? Со всех сторон нас окружили. Есть два пути. можно строго на восток. Там муры участок держат, но их немного, человек 50. В 4 прорвётесь, скорее всего. Прости, я сейчас многого не вижу. Но шансы довольно неплохие. А можно тихо пройти. Тогда тебе обратно на юг, кё вдоль границы и потом уже на север подниматься. Сам решай. Только уходите сразу, как только мы переместимся. С моим уходом над стабом исчезнет пелена непроглядная, и умельцы смогут увидеть, что тут делается. Нас тут уже не будет, только вы. И нападающие захотят узнать, куда мы делись. Вас и так объявили чуть ли не в континентальный розыск, так что не усугубляй. Понял? Уйдём сразу же. Пожав мне напоследок руку, Иуда скорым шагом покинул нас. Мы же, загрузившись в грузовик, потихоньку покатели на главную площадь Стаба. Именно там декан собирался строить портал А такого действия я ожидал чего-то грандиозного и масштабного и угадал. Центральная точка площади была очищена от всего лишнего и постороннего, и именно на ней Деканов установил какой-то прибор. Заискрившись небесно-синим светом, он ярко вспыхнул и разлетелся на маленькие осколки, а вместо него, шипя разрядами молний, начал вырастать пробой куда-то в другое место. Портал рос и ширился, пока не остановился на отметке метров в 10 в диаметре. По краям так и оставался небесно-синим, а в его центре просматривалась совсем другая территория: зелёный лес, луга и часть каких-то гор. В обалдении я вглядывался в новое чудо этого мира, как и прочие и все присутствующие на площади. Декан резко махнул рукой, и в портал двинулись грузовые машины. до этого выстроенные в колонны перед площадью. Они въезжали в центр портала, а по его сторонам ровной шеренгой шли люди. И все это происходило настолько четко и выверенно, что складывалось впечатление, будто с жителями Цифрограда это происходит не в первый раз. Никто не шумел, не ругался, не высказывал свои пожелания. Просто раз — открылся портал, и все как на параде. четко и ровно в него зашли. Когда последний житель стаба шагнул на ту сторону, портал особо громко треснул разрядом молнии по своей кайме и схлопнулся, выбросив в воздух большую партию озона. Еще секунду я позволил себе постоять под впечатлением от произошедшего и только после этого скомандовал «По машинам!» Ягель так все время и сидел за рулем. Поэтому к команде последовали только мы трое. И Волга села в кабину, Зиверт занял место второго стрелка. Набрав приличную скорость в стабе, Ягель пролетел сквозь открытые центральные ворота и знакомой уже дорогой устремился на юго-юго-восток. Довольно быстро мы добрались до места наших тренировок и, не останавливаясь, покатили дальше на восток вдоль Черноты. И вот этот миг ожил отрядный чат. Отряд воскрес в кластере неподалёку от восточной границы региона. Всё так, как и говорил Чёрный. Местом встречи назначили бывшую стоянку группы, где они отсиживались, когда я ходил на стаб муров. Если нам ничего не помешает, то добраться в эту точку мы должны были практически одновременно. То ли неведомые боги помогли, то ли сама система решила, что на ближайшее время мы исчерпали свой лимит неприятностей, но До места нашей встречи мы добрались относительно нормально. Несколько стычек с заражёнными ни в счёт. Слишком маленькие уровни и незначительное количество. Так, размяться немного. Причём разминались не я и не Ягиль, а Зиверт с Иволгой. Что Зиверт первоклассный боец, я знала, вот таланты и Волги. Тут двоякое ощущение. У меня есть нолдовский шлем, который в купе с моей ментальной силой и наблюдательностью выдаёт мне полную информацию об игроке. Но одно дело читать название его умения и совершенно иное вочию наблюдать его применение. Хрупкая девушка взмахивала руками, и в метре от неё вспучивалась земля, рождая своего небрачного сына земляного голема. трёхметровая человекоподобная фигура, состоящая из того, что в данный момент находилось под землёй в указанной оператором точке. И, соответственно, крепость тела голима зависела от этого же. В моём представлении голем это что-то сильное, но медлительное. В реальности континента голем оказался очень даже быстр и свиреп. Трое телотрещиков легли секунды за 3 с пробитыми грудными клетками. Бегуны же его все отправлялись в полёт от мощных ударов трёхметрового уроца. Вот так и ехали. Да, самого места добрались затемно, где нас уже встречал мой отряд. Выставив охранение, сели у костра ужинать. Пока занимались мелкими приготовлениями, обменялись всего несколькими фразами. Всё, что нужно, было обговорено по чату. Я хоть и знал Зиверта, но излишняя проверка никогда не лишняя. Так что пусть шибер с гайкой прошерстят эту парочку на гнельцу. Прошерстили ядрёный батон. "Служги, Верт", обратился к командору Шибер. "У нас тут до хрена бабла. Какие мысли по этому поводу? Не хочешь тёмной ночкой нас потихому прирезать и забрать всё себе, а?" И вот что может быть непонятного в слове потихому? Нет. Наш здоровяк решил идти своим, только ему ведомым путём. После вопроса Шибера наступила тишина, только слышно было, как трещат в костре дрова. А немного позже начались тихие шевеления на грани звука. Это Чебурашка начала подтягивать поближе к себе автомат. "Насколько я понял, это твой отряд?" повернулся ко мне Командор. На его вопрос я только лишь кивнул. «И среди них есть ментат?» Я снова кивнул. «Интересно». «А мне уже нет», — сплюнул, вставая Шибер. «Пойду ягеля на посту сменю». Вот и вся проверка от нашего бородача. «Оперативно. Что тут скажешь?» «Ты мне рассказ о событиях, которые я пропустил, обещал», — продолжил Зиверт. «На вопрос ответь и будет тебе рассказ». Будешь, отозвался я. "Лады", так же просто ответил он. "В долг попрошу, если дадите. Отдам при первой возможности. Намерений прилезать вас ночью или ещё каким образом забрать не наши, не у меня, не у Иволги, нет?" При последних его словах сидящая рядом девушка кивнула. "Нормально всё с ними. В отряд принимать будешь?" Пришло сообщение от Гайки. Отвечать не стал. Надо продолжить разговор с Зивертом. Сейчас только самое главное. Нам всем, включая тебя и Еи Волгу, надо уходить из региона. На нас объявлена охота. Не просто убить при встрече, а именно планомерная охота с целью захвата. В последнее время мы хапнули неплохой куш, да и вообще знатно прибогателись. И это не даёт покоя местной верхушке власти. Если ты не в курсе, то регион поделён на три центра власти. ключевой струпцы на истап Муров. Вся верхушка этих стабов в команду игроков, объединённая целью возвышения. Там нет вражды, все они деловые партнёры. А я тебе говорила, влезла в разговор Иволга, пихая Зиверта в плечо. Тот не обратил на это никакого внимания и молча попросил продолжать. Я продолжил. Стаба Муров сейчас как такового не существует. Вместо него там продиактивная пустыня. Твой подарок пригодился очень, кстати. Нолды покинули то место. Вернутся они в регион или нет, я не знаю. Да и нам это, в принципе, безразницы. Просто север для нас точно закрыт. С одной стороны там Нолды, с другой стаб ключевой. Это если вкратце. Метис, а какой у тебя сейчас уровень? Немного подумав, выдал Зиверт. 80-ый. Смысл скрывать я не видел. А почему командир отряда ты, а не она? Он безошибочно указал на сову, подтверждая моё мнение, что видеть и слышать он умеет. Есть множество причин, какие-то важны сейчас, какие-то нет. Вопрос сейчас совершенно в другом. Что вы намерены делать в дальнейшем? Хочешь мне что-то предложить? Улыбнулся Зеверт. Не буду скрывать, Таланты Иволги нам пригодятся. На этом можно построить будущее. И я хотел бы видеть вас в своём отряде. Гнили у вас нет, так что причин вам отказывать, если захотите к нам присоединиться, я не вижу. Только носы сильно вверх не задирайте. Внесла свою лепту в разговор Чебурашка. Мы и без археологии нормально проживём. Командир и не на такое способен. Тут она, конечно, загнула. Как только отряд объявился, мы общались всю дорогу. И что я поменял все умения, отряд знал, как и то, что наконец-таки появилось так нужное всем умение. Даже не собирались. Ещё раз улыбнулся Зиверт. Скажи мне, Метис, отряд временный? Нет, очень твёрдо ответил я. И Волговс всхлипнула и ещё теснее прижалась к Зиверту. Тот молча погладил её по голове и поцеловал в макушку. Удачливый ты парень, Метис. Мы с тобой. А теперь, если можно, посвятите меня во все расклады. Мне очень не понравились твои слова о тотальной охоте. Я так понимаю, что на наш след уже встали ищейки? Да, ответила вместо меня Сова. Ну, конкретно сейчас они слепы. Маскировочная поля шибера не даёт им нас найти. Но примерный квадрат поиска они знают, не унимался Зиверт. Знают. Онехо кивнула сова. А тогда какого лешего, господа и дамы? Мы сидим и до сих пор не обсуждаем план, как нам выбраться из этого осточертевшего всем региона.